Глава десятая Одинокий всадник скакал сквозь ночной лес. Голые деревья, застывшие в холодной неподвижности, бросали на нетронутую снежную белизну пустынной дороги черные уродливые тени. Нарастающий серп луны зацепился рогом за мутную тучу, серым спрутом расползающуюся по черному бездонному небу, и, будь то испачкавшись в ней, светил неясно и тускло. Лишенный листвы лес стоял по обеим сторонам дороги безмолвный и безжизненный, как каменные стены, и всаднику казалось, что летящий стрелой конь, Мчится вдоль этих стен, они сдвигаются, нависают над ним, грозя задавить своей тяжестью, погрести под собой. Увы, как не быстр был ревейский жеребец. Он не мог обогнать мысли. Мэт Райн вновь звучал в ушах голос Реймонда. «Я должен вам кое-что рассказать». Мы задержались в Ризе так долго, потому что я решил все-таки попробовать разобрать завал. Бесполезно пытаться совершить невозможное. Мертвое не воскресить. Вспомнилась пронесшаяся тогда в голове тоскливая мысль, и за ней, как ниточка за иголочкой, воскрес в памяти рассказ Рэя. Поднять осевшую скалу целиком мы не смогли и я приказал дробить ее на части. Мы откалывали небольшие куски и отбрасывали их в сторону. Дело шло очень медленно. Обрушившаяся глыба оказалась огромной. Но я надеялся, что Ита не успела убежать далеко, и вскоре мы найдем тело. Но время шло, камень поддавался плохо, и наша попытка казалась мне все более безнадежной и когда я почти решил отказаться от безумной затеи, на которую меня толкнуло отчаяние, мы неожиданно обнаружили в боковой стене коридора глубокую нишу, в которой легко мог бы укрыться человек. Осевшая от взрыва, часть потолка загородила ее, но не погребла под собой. Что-то всколыхнулось в моей душе, когда я увидел ее впервые. А после того, как мы, расчистив проход, смогли подобраться ближе, у меня появилась робкая, беспочвенная надежда. В образованном в теле скалы естественном углублении линия пола как бы проваливалась на высоту человеческого роста, образуя уровнем ниже еще одну, довольно просторную полость. Поспешив спуститься вниз, Я убедился, что там находится небольшая пещерка, дающая начало уходящему вглубь скалы узкому коридору. Я еще больше воспрянул духом. Однако воодушевление мое длилось недолго. Отправившись обследовать это ответвление, я очень скоро обнаружил, что и его не пощадил обвал. Чуть дальше проход... Намертво перегораживала груда обрушившихся камней. Я сел, опершись на нее спиной, придавленный ощущением, что последняя надежда потеряна. И вдруг свет факела выхватил из тьмы подземелья серебряную змейку цепочки. Это была ее гемма, Мэтт Райн, И она пульсировала и жила. Рука Раина в кожаной перчатке сама собой потянулась к нагрудному карману, и даже сквозь созданное плотной тканью препятствие ощутила слабое ритмичное течение силы. Это билось сердце амулета, а значит, билось и сердце той, которая пробудила его к жизни. Той, которую он считал ушедшей за грань и не надеялся увидеть среди живых. Как я мог так легко сдаться и поверить в ее смерть? Я был ослеплен болью, опустил руки и тем самым бросил ее на произвол судьбы. Если бы не Реймонд... Фух. Райан тряхнул головой и пришпорил коня, словно пытаясь убежать от чувства вины, камнем давившего на грудь. Не думать об этом. Сейчас имеет значение только одно. Найдя Гемму и Лаиты, Рей так и не смог отыскать ее саму. Поисковые плетения уходили в пустоту, не находя под толщей камня биения жизни, а разбор завала требовал времени. Но сила упрямо пульсировала в амулете сестры, не давая усомниться в том, что она все еще жива, и брат не сдавался. Завал медленно, но верно таял. Однако дело решил случай. В один из дней, дозорный, дежуривший снаружи, решил подняться повыше, чтобы осмотреть окрестности. Неподалеку от того места, где каменный пласт стены ущелья обрушился, погребя под собой пещеру отступников, он случайно наткнулся на узкую глубокую щель, уходившую в скалу. Укрытая низким кустарником она была почти незаметна, и дозорный едва не провалился в нее. Находку внимательно осмотрели и обнаружили, что эта отдушина является отверстием в потолке довольно внушительных размеров пещеры, Ее расположение сразу натолкнуло Рэя на мысль, что она может быть связана с коридором, в котором они пытаются разобрать завал. Спустившись вниз, он убедился, что не ошибся. В одной из стен пещеры ему удалось найти идущий в нужном направлении и явно недавно заваленный каменным крошевом проход. Решив прощупать преграду поглубже, Рэй перешел на внутреннее зрение и замер, пораженный еще одним открытием. Недра пещеры хранили отчетливо различимые остаточные возмущения энергетического фона, и, потревожившее его плетение, без всяких сомнений было светлым. Сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. Он стал изучать пространство внимательнее, в надежде выяснить, для чего использовали силу. Но возмущения были слишком слабыми, и ему так и не удалось понять, что же здесь произошло. Ищущие перевернули пещеру вверх дном, исследовали каждую стену и каждую щель, но ни в ней самой, ни в ведущих из нее боковых проходах девушку так и не нашли. Лишь в одном месте на камне пола были отчетливо видны следы запекшейся крови, да неподалеку от завала отыскался клочок грязной белой ткани, в котором Рэй узнал обрывок манжеты рубашки илаиты. Без сомнения, его сестра каким-то чудом смогла спастись, избежав смертоносной волны каменного обвала, Но вот что с ней произошло потом, оставалось только гадать. Девушка исчезла, словно растворившись в воздухе. Рэй пытался разыскать ее по связующей нити амулета, но четкую привязку имела лишь правильно структурированная гемма. А молодой, недавно пробудившийся камень Илаиты, сохранял очень слабую связь с ее аурой, а сейчас. Находясь вдали от своей хозяйки, казалось, и вовсе ее потерял. Единственным намеком на дальнейшую судьбу девушки были следы присутствия в пещере какого-то светлого, но подсказать направление поисков они не могли. Это был тупик. Рэй был в отчаянии, в надежде на чудо. Его люди прочесывали местность и опрашивали крестьян в соседних деревнях, но все было бесполезно. Никто больше не видел Илаиту и ничего о ней не знал. Хоть и не сразу, но Реймонду пришлось смириться с мыслью, что дальнейшие поиски в окрестностях пещеры бесполезны. Вместе со своим отрядом он вскоре вернулся в столицу где и был надолго посажен под арест. Сколько времени потеряно зря! Райн со злостью пришпорил и без того летевшего стрелой жеребца. Когда он узнал правду, тайный приказ разыскивать Илоиту Грант получили все подразделения агентурной сети ищущих но никаких следов девушки до сих пор найти не удавалось. Конечно, его люди искали и сведения о наследившем в пещере клирике, но информация о событиях в лагере отступников в документах светлого клана не проходила. И Райн уже решил, что этот одаренный не имеет отношения к цитадели, когда посланный на свое первое задание Бернар Неожиданно нашел долгожданную зацепку в агентурной переписке светлых. Круг поисков мгновенно сузился, как захватившая цель лассо. И вот Райан скакал по Лавильской дороге сквозь зимнюю ночь, а перед его внутренним взором неотступно стояла васильковая синь летнего неба и те глаза, которые, как он думал, навечно закрылись по его вине. Он боялся поверить, что ему дано встретить ее вновь, но снежная дорога ложилась под копыта коня, а чутье ищущего уверенно шептала: «Она где-то там, в Аруане, и ты разыщешь ее, даже если ради этого». Придется перевернуть вверх дном каждую подворотню и каждый дом. И Райен летел стрелой в безумной попытке обмануть судьбу и наверстать упущенное время. Когда ищущий въехал в город, уже рассвело, и холодное зимнее солнце, лениво взбираясь по небосклону, Веселыми искрами играла на пушистом ковре свежевыпавшего снега, лежавшего на красной черепице крыш и серых камнях мостовой. Будто кудесник, оно касалось первозданной белизны своими лучами, и от магии этих прикосновений снежное покрывало вдруг начинало сиять, как россыпь драгоценных камней. Так что Райну невольно приходилось щуриться, защищая глаза от этого слепящего блеска. Немало времени он потратил, потолкавшись в общей очереди, на въезд в городские ворота, чего, конечно, не стал бы делать великий тан темного клана, не желая он сохранить свой визит в Аруан в тайне. Однако город располагался на землях, принадлежавших цитадели и ищущий предпочел не привлекать к себе лишнее внимание. Дождавшись своей очереди, он представился записывавшему сведения о въезжающих служке господином Драгори Фардом, бросил мелкую монету, ловко поймавшему ее стражнику, и, беспрепятственно проехав под сводом надвратной башни, Выехал на начинающуюся сразу за ней центральную городскую улицу. Стоявшие вдоль нее двухэтажные домики были, как на подбор, украшены качавшимися на ветру вывесками, так как на первом этаже почти каждого из них располагалась лавка. Аруан был ремесленным городом, славившимся на всю империю своими суконными и шелкоткацкими мастерскими. Красители для тканей привозились сюда из самых отдаленных уголков обитаемого мира, позволяя аруанским мастерам создавать палитру неповторимых оттенков. Шелка, окрашенные во все тона синего, экстрактом листьев, индигоферы красильной, произрастающей исключительно в пхирите, считались у столичных модниц как и у всей знати империи, не только высшим шиком, но и признаком состоятельности и достатка, так как ценились на вес золота. Да и перийский пурпур, для создания яркой и стойкой окраски которого использовались раковины моллюсков Багрового моря, ценился не меньше. Торговля здесь шла бойко вне зависимости от времени года. Портные знатнейших домов империи специально приезжали сюда, чтобы выбрать для своих господ лучшие ткани самых насыщенных цветов и благородных оттенков. Да и торговые караваны, привозившие на продажу красители, возвращаясь на родину, охотно загружали свои подводы тонким атласом, плотным сукном, и другими товарами руанских мастерских. И город давно и прочно утвердившийся в статусе текстильной столицы империи, развивался и благоденствовал. Раин, не спеша ехал вдоль заснеженных, словно укрытых белым покрывалом, приземистых домиков, смотрел на деловито спешащих куда-то горожан, и думал, что Аруан за прошедшие годы как будто совсем не изменился. Он не был здесь давно, но дорогу до нужного ему дома тем не менее отлично помнил. Доехав до площади Равновесия и оставив по левую руку городскую тюрьму, ищущий обогнул замок Светлого Лорда, гордо возвышавшийся над остальными постройками. И уверенно свернул направо, на улицу благословения Ильтаира, где располагались дома знати и наиболее зажиточных горожан. Нужный ему особняк находился в двух кварталах от площади. Изящное здание, построенное полукругом, стояло в глубине парка, который защищал его обитателей от уличного шума и суеты и скрывал от любопытных глаз, Тот факт, что постройка едва ли сильно уступала роскошью и размахом замку на площади равновесия, нырнув подарку ворот и проехав по парковой аллее, Райн соскочил с коня у широкого, расходящегося веером крыльца, кинул поводье слуге, мгновенно материализовавшемуся будто из воздуха и не вызвав вопросов. У замерший по бокам от дверей стражи уверенно вошел в дом. — Что угодно господину. Дворецкий склонился перед ним в приветственном поклоне. — Мне необходимо видеть графа Эммануила Готье. — Он дома? — Да, господин. Как прикажете о вас доложить? — Скажи, что приехал старый друг. Усмехнувшись, ответил Райан. В глазах дворецкого мелькнуло удивление, но он, молча поклонившись, повел ищущего по мраморной лестнице на второй этаж и, попросив подождать, скрылся за потемневшей от времени дверью, украшенной затейливой резьбой. Почти сразу Райну услышал доносящийся из-за нее недовольный ракочущий голос хозяина дома. — Какой еще друг? — Не могу знать, господин. Он не, не представился, запинаясь, пролепетал дворецкий. — Сколько раз тебе можно повторять, болван? Всех моих друзей давно нет живых. Всыпать бы тебе по первое число, чтобы память не подводила. — Простите, господин, виноват. Этого больше не повторится. В голосе несчастного слуги отчетливо слышался испуг. Небось, родственничек очередной покровительство просить пожаловал, каналья. Раздраженно пробурчал граф и смелостивился. Ладно, зови. Мгновение спустя, слегка взъерошенный дворецкий, бодро выскочил из-за двери и поклонился ищущему. Прошу пожаловать. Пряча усмешку, Райн вошел внутрь, и слуга с нескрываемой поспешностью прикрыл дверь у него за спиной. Ищущий оказался в небольшой, пахнущей книжной пылью и свечами комнате, которая, судя по высившимся от пола до потолка стеллажам, являлась библиотекой. При его появлении из стоявшего у окна кресла поднялся седой, как лунь, высокий, поджарый мужчина назвать которого «стариком», несмотря на исчерченное морщинами лицо, не поворачивался язык. Слишком много жизни было в его внимательных серо-голубых глазах, энергичности в движениях и стати в несогбенной годами фигуре. Он положил толстый томик, который держал в руках настоящий около кресла стол рядом с чашкой недопитого чая, и повернулся к вошедшему, подслеповато прищурился, пытаясь разглядеть стоявшего в тени дверной арки гостя и хмуро произнес. «Чем обязан?» «Помнится, отец утверждал, что лишь две вещи незыблемы, как само мироздание — величие предвечного Аусеклиса и ворчливость Эммануила Гатье. С улыбкой изрек ищущий, шагнув вперед, в из прямоугольника широкого окна солнечный свет. Хозяин кабинета удивленно замер и впился в него глазами. «Райан!» — неверяще улыбаясь, прошептал он. Потом, будь то очнувшись, шагнул вперед и преклонил колено. «Приветствую великого Тана Клана Ищущих!» Почтившего своим визитом мой дом, пусть благоволение у Секлиса прибудет с достойнейшим из нас. Райн торопливо подошел и, взяв пожилого графа за локоть, помог ему подняться на ноги, с улыбкой глянул в лицо, на котором с их последней встречи прибавилось морщин, и старик в ответ крепко прижал его к груди. Уж ты бы мог обойтись и без ритуальных приветствий. С упреком произнес Райен, высвободившись из объятий хозяина дома. Человеку, в детстве качавшему меня на коленях, негоже предо мной эти колени преклонять. — Как можно не поприветствовать главу своего клана? Ты эти сумасбродные мысли брось! — Соблюдение традиций — основа порядка, — пробурчал в ответ Готье, и, окинув Райна с ног до головы, внимательным взглядом продолжил. «Как вырос! Как возмужал! Жаль, отец не дожил! Леандр, мой бедный старый друг, он так гордился бы тобой!» Эх. По лицу Райна пробежала легкая тень, и старый граф, заметив это, поспешил сменить тему. «Позволь, я напою тебя чаем с дороги. Присядешь?» Он позвонил в маленький серебряный колокольчик и почти сразу в комнату вошел прямой как палка слуга с дымящимся чайником и снедью на подносе. Челядь по-прежнему по струнке ходит. И, полагая, не только она. не и все подразделение тоже. Хмыкнул Райн усевшись в кресло и дождавшись, пока граф устроится в соседнем. Старик недовольно поморщился. «Куда там? Я давно уже не тот, что прежде. Моих сил едва хватает, чтобы держать этот молодняк в узде. Годы берут свое». Нарочито неспешно проскрипел он и развел руками. «Но...» — Делаю, что могу. — Я в тебе не сомневаюсь. С серьезным видом кивнул Райен, проводив взглядом слугу покинувшего комнату чуть ли не на цыпочках и изо всех сил пытаясь скрыть улыбку. Граф между тем разлил по чашкам ароматный, пахнущий луговыми травами чай, отхлебнул глоток и удовлетворенно кивнул. — Попробуй. «У этого напитка чудесный, терпкий вкус ушедшего лета», — с улыбкой произнес он, немного помолчал, а потом, бросив острый взгляд на Райна, продолжил неторопливо. «Я безумно рад видеть тебя, но, полагаю, твой нежданный визит вызван не просто желанием навестить старика». «Быть может, ты наконец-то нашел мне достойную замену и решил отправить дряхлую развалину на покой?» «И не надейся», — улыбнулся в ответ Райн и заметил, как разгладилась складка между бровей старого графа. «Тот одаренный, который сможет превзойти тебя в искусстве агентурной работы под прикрытием, еще не родился». «Шутка ли быть одним из сильнейших танов клана ищущих и вот уже несколько десятилетий руководить секретным агентурным подразделением темного клана на территории светлого домена, да еще и втереться в доверие к управляющему этим доменом лорду так, что он считает тебя лучшим другом, вернейшим подданным цитадели?» а главное, совершенно обычным человеком, без тени и искры. Ха -ха. Всего лишь стараюсь хорошо делать свою работу. Слегка улыбнулся Эммануил Готье, но Райан видел, как приятны старику эти слова. «И все же ты ведь приехал не просто так?» «Один, без сопровождения и охраны...» Значит, не хочешь ни с кем делиться информацией? Утром, значит, ночь провел в дороге, и дело срочное. Не извести флорда, значит, желаешь сохранить свой визит в Аруан в тайне. Хм, что-то случилось? Я и мои люди должны сделать что-то безотлагательное для совета. «Для клана. Или, может быть, лично для тебя?» «А ты все так же проницателен», — усмехнулся Райн. «А значит, отпираться бесполезно». «Да, ты прав. Я действительно приехал по делу. Важному лично для меня. Я весь внимание...» Старый граф сразу как-то подобрался как готовый к прыжку охотничий пес, и глаза его заинтересованно блеснули. Райан не спешил с ответом. «Мне нужно найти хозяйку этой вещи», наконец произнес он, медленно роняя слова, и, вынув из нагрудного кармана гемму и лаиты, Положил ее на стол. Я предполагаю, что она в Аруане. Но ее искра еще совсем молода, и связь с амулетом была настолько слабой, что при потере контакта почти исчезла, и отследить ее ментально невозможно. Эта одаренная не является нашим агентом и вообще не принадлежит к великому клану. Но по неизвестным мне причинам ею заинтересовались светлые. Есть информация, что отсюда, из-за Руана, в цитадель недавно отправлялся запрос на ее личную характеристику. Скорее всего, этот интерес не случайен. Но никаких сведений о причастности светлых к ее исчезновению пока найти не удалось. Тем не менее... На данный момент это единственная зацепка. Поэтому я хочу, чтобы твои люди покопались в документах руанского подразделения и попытались выяснить, кто и почему отправлял запрос, а также тщательно, но аккуратно прочесали город. Возможно, удастся найти какой-то след». «Это все водные данные? Есть особые приметы?» «Или, может быть, отпечаток ауры?» Деловито поинтересовался Готье. «Нет, не все. Но остальное я покажу», — коротко ответил ищущий и отправил мысли образ. На некоторое время в комнате воцарилась мертвая тишина. Потом граф бросил быстрый взгляд на Райна, как бы взвешивая что-то, но так и не произнес вертевшийся на языке вопрос. «Информация исчерпывающая», — наконец пробормотал он. «Полагаю, объект требуется доставить живым и невредимым». Райн молча кивнул. Старик повертел в руке пустую уже чашку, помолчал и все-таки спросил негромко. «Эта женщина дорога тебе?» Ищущий ответил не сразу. «Я считал, что она погибла. И случилось это по моей вине. Я навсегда простился с нею, но себе». Не простил. С трудом, словно ворочая мельничные, жернова произнес он. И тьмы иногда возвращаются ради мести и ради любви». Одними губами прошептал старик, а вслух произнес. «Дай мне сутки. Я распоряжусь, чтобы для тебя подготовили комнаты. Отдохни с дороги». Если она в Руане, мы найдем ее.